Он всегда распространялся о ее независимости, о ее моральных качествах. Я лично считаю ее подозрительной личностью. Она же пыталась женить Роджера на себе, но я быстро положил этому конец. Ну, конечно, она меня возненавидела с тех пор, ведь я ее сразу раскусила. Я не знал, как ускользнуть от миссис Эккроид и обрадовался, когда мистер Хэмонд подошел попрощаться. Я поднялся тоже. «Как вы предпочитаете, чтобы судебное следствие проводилось здесь или в трех кабанах?» Вместе с Эквейд даже рот раскрылся от неожиданности. «Следствие? Но ведь оно же не понадобится!» Мистер Хэммонд сухо кашлянул и пробормотал. неизбежно при данных обстоятельствах разве доктор шепард не может устроить мои возможности ограничены сухо сказал я но если смерть была результатом несчастного случая он был убит месяц кро сказал я грубо она ахнула о несчастном случае не может быть и речи миссис крыт растерянно посмотрела на меня Меня раздражало то, что казалось мне глупой боязнью мелких неудобств. «Если будет расследование, мне, мне ведь не надо будет отвечать на вопросы? Нет?» «Я не знаю. Скорее всего, мистер Раймонд возьмет это на себя. Он знает все обстоятельства». поверенный наклонил голову в знак согласия. «Я думаю, вам нечего опасаться месяца кроет», — сказал он. «Вас избавит от всего неприятного». А теперь о деньгах. Если вам нужна какая-нибудь сумма в данный момент, я могу это для вас устроить. Наличные для карманных расходов, имея я в виду, добавил он в ответ на ее вопрошающий взгляд. Вряд ли это понадобится, заметил подошедший Рэймонд. Вчера мистер Эккроид взял из банка сто фунтов. На выплату жалования прислуги и другие расходы. Их еще не трогали. Где эти деньги? В его письменном столе? «Нет, он хранил деньги у себя в спальне, в картонке из-под чтобы быть точнее. Смешно, правда?» «Я думаю», — сказал поверенный, нам следует до моего отъезда удостовериться, что деньги там». «Конечно, конечно», — сказал секретарь, — «я вас провожу». «Ах, да, я забыл, дверь заперта». Паркер сообщил, что инспектор Реглан в комнате экономки. Снова допрашивает прислугу. Через несколько минут он пришел с ключом. И мы прошли через коридорчик и поднялись по лестнице в спальню Экрейда. В комнате было темно. Занавески задернуты, постель приготовлена на ночь. Все оставалось, как накануне. Инспектор отдернул занавески, лучи солнца проникли в окно, и Раймонд подошел к бюро. «Он хранил деньги в открытом ящике, подумать только», — сказал инспектор, — — Мистер Экроид доверял слугам с жаром, — сказал секретарь, покраснев. — Да, конечно, конечно, — быстро согласился инспектор. Рэймонд открыл ящик, вынул круглую кожаную коробку из-под воротничков и достал из нее толстый бумажник. — Вот деньги, — сказал он, показывая пухлую пачку банкнот. — Здесь вся сотня. — Я знаю, так как мистер Экроид... Положил ее сюда на моих глазах, перед тем, как начал переодеваться к обеду, ее больше никто, конечно, не касался. Хэммонд взял пачку и пересчитал деньги. 100 фунтов, вы сказали? Но здесь только 60 Рэймонд ошалело уставился на него. «Возможно!» — вскричал он, выхватив пачку из рук поверенного и пересчитал ее снова вслух мон оказался прав в пачке было 60 фунтов но я я не понимаю растерянно сказал секретарь вы видели как мистер крод убирал эти деньги вчера одеваясь к обеду спросил поару вы уверены что он не отложил часть их уверен он даже сказал 100 фунтов неудобно оставлять в кармане слишком толстая пачка тогда все очень просто сказал поару Либо он отдал 40 фунтов кому-то вечером, либо они украдены.